Часть первая. Глава первая. Украденная прелесть. Непревзойденный мастер своего дела, виртуоз и маэстро, скромно звавший себя просто господин-декоратор, стоял в темном мрачном чулане и дрожал. Вздрагивали тонкие длинные пальцы на руках, подкашивались ноги, трепетали натянутые, как струна нервы, судорожно помаргивали глаза. В такт содрогания маэстро дрожала вокруг вся вселенная, которая сузилась сейчас до небольшой пыльной кладовки, где в темных углах прятались жирные пауки размером с детский кулак, спускавшиеся пониже, когда чулан был пуст, и взлетавшие под самый потолок, когда сюда вторгался кто-то крупнее навозной мухи, кто-то такой, кого нельзя было путать сетями, погрузить в тяжкий предсмертный сон и медленно высосать, как сырое куриное яйцо. Здесь, в чулане, где скрывался сейчас декоратор, была временная кладовка живописцев-студиозусов, приходящих в Лувр, чтобы копировать работы великих мастеров. Здесь они оставляли свои холсты и мольберты, чтобы не таскать их туда и сюда каждый день и не подвергаться всякий раз досмотру охранника на входе, злого, как цепной пес, и с выражением лица тоже псином, глыкастым и неприветливым, будто бульдога увеличили в несколько раз, одели в униформу и поставили на задние лапы, чтобы рычал на всех входящих, а еще более на выходящих. Выходящие были опаснее входящих, они могли похитить бесценные шедевры величайшего из европейских музеев, на них следовало рычать громче и яростнее. Этот адский пес-охранник был единственным существом, которого опасался декоратор. Но дрожал он не от этого. Он вообще дрожал не от страха. Да и что могло напугать подлинного мастера? Он дрожал от восторга, от воодушевления, от сладостного предчувствия. Еще немного, и он, наконец, соединится с величайшим шедевром, с несравненной Лизой Ди Антонио марии Мари Динольдо Герардини. Впрочем, нет. При чем тут Герардини? Да, у картины, ради которой он выдержал целую ночь в темном чулане, был прототип натурщица, жена богатого купца, некоего Франческо Дель Джокондо. Но ведь модель — это лишь намек, направление мысли, самый общий абрис. Если предмет того заслуживает, художник вбирает в один портрет образы многих знакомых ему женщин, а иногда даже и мужчин. Портрет — это не фигура реального человека. Это идеальное отражение того, каким должна была бы быть натурщица, в данном случае воплощение изящества и загадка вечной женственности. Ее создатель, непревзойденный Леонардо да Винчи, столько вложил в этот образ душевных сил, что Джаконда, кажется, перестала быть просто картиной. Она обрела собственную самость. Она, возможно, оживает по ночам, выходит из рамы, и бродит по залам Лаувра, кивая знакомым портретом и изваянием. За дверью чулана послышались чьи-то голоса, и господин декоратор навострил уши. «Нет, это Мона Лиза в самом деле кое-чего стоит», — гудел чей-то густой вальяжный бас. «Кажется, это был технический директор музея Мсьепике. Больше того, некоторые считают, что она у нас самый дорогой экспонат». — Говорят, ее цена на рынке почти 10 миллионов франков. — Тогда понятно, почему она так нравится американцам, — подхихикнул чей-то высокий тенор, которого декоратор распознать не смог. — Странно, что они до сих пор ее не украли, а я, разумеется, шучу. — Господин директор сказал, что украсть джаконду так же невозможно, как колокола на Нотр-Дам-де-Пари. Собеседники явно не стояли на месте, они удалялись. Так что последнюю фразу затаившийся в чулане декоратор расслышал уже с трудом. По лицу его зазмеилась язвительная улыбка. Невозможно украсть Джакондо. Разумеется, на это не способен. Рядовой жулик. Но к декоратору это не относится. У этой картины нет от него тайн, и она не будет сопротивляться. Нет, напротив, Мона Лиза примет его как избавителя. Декоратор чиркнул спичкой. Трепещущий огонек осветил циферблат наручных часов. 20 минут восьмого. Он втайне от всех залез в этот чулан еще вчера вечером. Он провел здесь томительную и бессонную ночь. И все для того, чтобы лишний раз не попасться на глаза охране или работникам музея. Сегодня был понедельник. Музей закрыт для посетителей. Как будто бы не самое удобное время для исполнения его плана. Народу немного, и каждый как на ладони. Однако тут имелась одна важная деталь. В выходной все расслаблены, и охраны, и музейщики. Никто ни на кого не смотрит и ни за кем не следит. Кроме того, у него есть тайное оружие, а именно плащ-невидимка. Декоратор на ощупь вытащил из-под пиджака и надел на себя большую белую рабочую блузу, а точнее сказать, халат. Вот теперь он неотличим от служащего музея, и никто не то что распознать его не сможет. Но даже и глядеть на него не станет. А ему только этого и нужно. Он сделал глубокий вдох и взялся за ручку чулана. Сердце его бешено скакало, словно было не сердцем, а колесницей, запряженной четверкой арабских скакунов. Настал, наконец, миг, ради которого он явился сюда, презрев все опасности. Когда Лиза окажется у него в руках, он поднимется в запредельные выси, Он взглянет на землю с высоты птичьего полета. Его гений обретет окончательную завершенность. Его мастерство станет недосягаемым. Декоратор решительно толкнул двери, вышел наружу и оказался в салоне карре. Вверх вздымались высокие своды, уходя в сияющий золотом потолок с богатой лепниной. Когда в зал заходили посетители, они казались лилипутами прихотью судьбы, занесенными сюда из далеких маленьких земель, описанных еще Джонатаном Свифтом. Салон Карре, внушительный, как и все почти залы Лувра, сейчас казался небольшим из-за висящих на стенах шедевров, которые теснили друг друга и норовили вырваться из тесных рам и поглотить окружающее пространство, вобрать его в себя вместе с сияющим золотым потолком и глянцев желтым полом. Джаконда, к которой устремлено было его сердце, соседствовала с подлинными мастерами живописного искусства. Тициан, Рафаэль, Кареджо, Джорджони, Веронезе, Тинтеретто. И еще вдобавок к итальянским гениям три великих иностранца Рубенс, Рембрандт, Веласкес. Что ж, такая компания никого не оскорбит. И даже более того, любому сделает честь. Однако подлинной жемчужиной салона Каре Безусловно, была Мона Лиза дель Джоконда, чья загадочная улыбка способна была зачаровать даже самого создателя. На краткий миг декоратор замер перед Джокондой, размышляя, как лучше поступить прямо сейчас. Сам портрет весит немного, не более восьми килограммов, то есть, конечно, для картины такого размера это много, но только потому, что написана она не на холсте, а на деревянных досках. Этот материал нередко выбирали для своих шедевров мастера Возрождения. На стене ее удерживают лишь четыре крепких крючка. Приподнял и снял. Однако была тут и небольшая загвоздка. Для защиты от вандалов за несколько месяцев до того картину укрепили деревянной скобой и поместили в защитный стеклянный футляр. Теперь она весила несколько больше 30 килограммов. Нести такое одному не слишком-то удобно. Но если снять скобу, футляр и раму, останутся как раз указанные выше 8 килограммов. Такой вес осилит и ребенок. Конечно, освобождать картину от всего лишнего прямо в зале рискованно. Сюда в любой момент может кто-то зайти, он отнесет ее на черную лестницу. И там сделает все необходимое. Декоратор споро взялся за дело, и спустя полминуты картина уже стояла на полу. Теперь оставалась самая малость вынести ее сначала из зала, а затем и за пределы музея. Однако эта малость и была главной трудностью всего предприятия. И действительно, как прикажете ее нести, делать это в открытую опасно. Первый же попавшийся навстречу работник музея увидит Джаконду и поинтересуется, куда это волокут шедевр. Если бы это был обычный холст, можно было бы свернуть его, спрятать и идти в свояси Увы, это не холст. Это доски. И доски немаленькие, Габариты Джаконда составляют 77 на 53 сантиметра, толщина досок почти 4 сантиметра. Если бы Леонардо знал, с какими трудностями столкнуться, ценитель его творчества, он непременно написал бы Мону Лизу на простом холсте. Впрочем, что толку бесплодно печалиться об ушедшем, если жизнь требует искать выход прямо сейчас? И выход был найден, и был он простым и гениальным одновременно. Он демонтирует стеклянный футляр, снимет раму, а затем закутает картину своей большой белой блузой и в таком виде вынесет ее вон. Так что никто ничего даже не заподозрит. Господин декоратор быстро оглянулся по сторонам. Вокруг по-прежнему никого. Если Бог на его стороне, а он, конечно, на его стороне, он спустится по лестнице на первый этаж и никого не встретит, совсем никого. Затем он выйдет на улицу, направится к главному входу и... Издалека послышались чьи-то гулкие шаги. Кажется, кто-то направлялся в его сторону со стороны рю де Ривали. Сердце его снова забилось часто и сильно. Если он сейчас снимет свою белую блузу, то перестанет походить на работника музея и вызовет подозрения. Да и времени разоблачаться уже нет. Но и стоять просто так рядом с картиной нельзя, надо бежать. Декоратор повернул Джаконду лицом к себе, чтобы не увидели, что это за картина. Неважная маскировка, но ничего лучше придумать он не мог. Затем поднатужился, поднял картину и торопливо понес к лестнице. Однако тут его ждала неприятная неожиданность, а именно наглухо запертая дверь. Ему показалось, что он ударился в эту запертую дверь, как пойманная в мышеловку мышь ударяются железные прутья, безнадежно и отчаянно. Конечно, если в салон Карре зайдет случайный человек, всегда можно сказать, что он несет картину на реставрацию. Но если это окажется охранник, тогда все кончено. О том, что дверь на черную лестницу будет заперта, можно было догадаться заранее. И декоратор догадался. О, он догадался. И более того, очень хорошо подготовился к этой неприятности. У него имелась отмычка. Но то ли руки его трясли слишком сильно, то ли не хватало квалификации взломщика, Но замок, объединенный с дверной ручкой, никак ему не поддавался. В отчаянии он выхватил из кармана припасенную заранее отвертку и стал выкручивать замок. Ручка оказалась съемной, как в сумасшедшем доме, и упала прямо ему в руки, однако замок заклинила, и дверь превратилась в неодолимую преграду. Декоратор замер в ужасе. О, матерь Божья, он погиб. Сейчас его схватят, бросят в тюрьму, подвергнут пыткам. Бонжур, мсе. Раздался за его спиной чей-то доброжелательный голос. Декоратор судорожно обернулся. За спиной его стоял средних лет мужчина. С простым лицом. В руке он держал чемоданчик, в каком обычно носят инструменты. Может, это был уборщик. Или музейный водопроводчик. Или что-то в этом роде. Такое же, раздражающее и незначительное, и уж во всяком случае, совершенно неуместное сейчас. Но уместное оно там или неуместное, отвечать все-таки придется. Впрочем, парень кажется простой и наивный, может, удастся обвести его вокруг пальца. — Доброе утро! — повторил водопроводчик, или кто он там был на самом деле. — Не очень-то доброе! — проворчал декоратор, вороватым движением пряча в карман дверную ручку. — Хочу выйти, а не могу. Куда-то делась ручка от двери. Пролетарий поскреб в подбородке. — Действительно, — сказал он с удивлением, — ручки нет. «Ну и чего, этому горе мы уж как-нибудь поможем!» Не мешкая он вытащил из чемоданчика отвертку и плоскогубцы и сноровисто вскрыл дверь. «Вот так», — сказал он, очевидно, очень довольный, что дело решилось так просто. «И войти можно, и выйти. Благодарю, месье», — проговорил декоратор, стараясь не показывать свою радость. «Вы мне очень помогли». Стараясь не слишком суетиться и держать Джаконду так, чтобы ее нельзя было разглядеть, Он подхватил картину и стал спускаться по лестнице. Шаги его гулка отдавались в воздухе, водопроводчик молча глядел ему вслед. Господин декоратор знал, что будет дальше. Если бог по-прежнему на его стороне, его неожиданный спаситель отвернется, да и пойдет по своим делам. А если в дело все-таки вмешался дьявол, водопроводчик сейчас окликнет его и спросит, «Мсье, а что это вы несете?» И тогда надо будет что-то отвечать. Можно, конечно, ответить со всей возможной вежливостью, что это не его собачье дело, но такой ответ, скорее всего, вызовет некоторые подозрения. Водопроводчик поднимет шум, явится охрана, картину у него отнимут, а дальше ему даже подумать было страшно, что именно случится дальше. Итак, если его спросят, очевидно, придется сказать правду. То есть не всю правду, конечно, но по меньшей мере половину. И что же он скажет, интересно? А вот что. Он скажет, что несет картину на реставрацию. Да, именно так, на реставрацию. Люди простые благоговеют перед сложными учеными словами, а реставрация, вне всяких сомнений, есть слово весьма и весьма ученое. Однако к вящей его радости говорить ничего не понадобилось. Очевидно, дьявол был сегодня не в силе, или, может быть, просто отвлекся на какие-то другие более важные дела. Так или иначе, его никто не окликнул. Видимо, водопроводчик просто пошел своей дорогой. Судорожно выдохнув, оказывается, все это время он не дышал, декоратор остановился на первом этаже, опустил картину на пол и освободил ее от защитного стеклянного короба и рамы. Бросив ненужные теперь аксессуары прямо на лестнице, он снял с себя блузу трясущимися руками, закутал в нее картину, подхватил и немедли вышел во внутренний дворик. Пройдя сквозь него, он миновал галерею, затем еще один двор и направился к главному входу. Именно здесь ждало его основное препятствие — собаколицый охранник. Мимо такого не пройдешь просто так. Это все равно, что пройти живым мимо трехголового адского пса Цербера, который, как известно, с охотой пускает всех в мир теней, но никого не выпускает обратно. Как же он решился похитить Джаконду, зная, что впереди возникнет такой заслон? Такая почти неодолимая преграда. Может быть, он прятал в кармане небольшой револьвер-бульдог, каким велосипедисты разгоняют до кучных собак, и который вполне годится и против адского пса, охранявшего музей, особенно если выстрелить ему сначала в один глаз, а потом и во второй. Увы, стрелять он категорически не мог, чтобы не поднимать лишнего шума. Тогда что же он намерен был предпринять? А вот что... Прежде чем идти выручать из музейного плена божественную Мону Лизу, он изучил привычки всех охранников на главном входе. В выходные по утрам собакалицей страж с завидной регулярностью отлучался со своего поста, чтобы набрать ведро воды, намотать тряпку на швабру и вымыть вестибюль. Он был большой педант, этот собакалицей, и всегда уходил с поста за водой без пяти минут восемь. Декоратор взглянул на часы. На них было без пяти восемь. Это значит, что у него ровно три минуты. За эти три минуты ему предстоит сделать 200 шагов, чтобы очутиться за пределами главного входа. Если кто-то остановит его хотя бы на полминуты, он опоздает. Музейный цербер вновь займет свое место, и тогда мимо него не проскочит даже мышь. Господин декоратор вдохнул поглубже перехватил поудобнее закутанную в блузу картину и быстрым мерным шагом двинулся к главному входу. Как известно, все прогрессивное человечество терпеть не может понедельники. И человечество в этом смысле вполне можно понять. Все отлично знают, что понедельник знаменует собой начало рабочей недели, а значит, каторжных трудов, тщетной суеты и всяческих беспокойств. В понедельник выходные еще только отдаленно маячат на линии горизонта. Притом так далеко, что кажется их и вовсе не разглядеть, а значит, впереди нас ждет целая неделя страданий и мук. Однако охранник Лувра, мсье Пупарден, расходился во взглядах с прогрессивным человечеством. Он терпеть не мог вторников. И его, как ни странно, тоже можно было понять. Все дело в том, что в музеях именно вторник, начало рабочей недели, То есть как раз со вторника начинается время суеты, беспокойства и каторжных трудов, когда до выходных еще целая вечность. «Адский день», — говорил коллегам Пупарда на вторнике. «Поистине адский день». И те соглашались. Именно так. Адский день и никак иначе. Действительно, человеку, который чужд искусство, никак невозможно объяснить, насколько это тяжело. День за днем сидеть на банкетке — и недремлющим оком следить за посетителями, которые все время норовят подойти к картине поближе и отколупнуть с нее кусочек засохшей краски. Дескать, так оно будет красивее. Впрочем, все разговоры об адских днях были на некоторой степени теорией, потому что, несмотря на всю свою многоопытность, с настоящим адом Мсье Пупарден, как легко догадаться, все-таки не сталкивался. Однако судьба, возможно, выведенная из равновесия его постоянными разговорами о преисподней, заготовила ему небольшой сюрприз. Нынешний вторник стал поистине днем торжества самого сатаны. Нет, начиналось-то все вполне безобидно. Музей открылся, пошли первые посетители. Мсье Попарден, борясь со сном, мирно посиживал на мягкой бархатной банкетке. Его вздернутый, совсем не французский носик, выдавал время от времени тихие умиротворяющие рулады, короткие бровки опустились к переносице и лишь время от времени чутко вздрагивали. Однако эта идиллия продолжалась недолго. Что-то надломилось в окружающем пространстве. В разлом проник хаос, а со стороны салона карре донеслись дикие, почти непристойные крики. Охранник прислушался к этим крикам, и к превеликому удивлению обнаружил, что кричали не просто так, без цели и смысла. Кричавший звал его Пупардена. «Мсье Пупарден!» — надорвался голос, раскатисто грассируя. Сразу делалось ясно, что принадлежит он подлинному парижанину. «Мсье Пупарден!» Проклиная все на свете вторники и всех на свете крикунов, мсье Пупарден поднялся с места и устремился в сторону салона Карре. Спустя полминуты он пересек порог салона и застыл, как изваяние. Вперив растерянный взгляд в пустое место между аллегорией Тициана и обручением святой Екатерины Кореджо, в самом центре зала стоял знакомый по пардену художник Луи Биру и, словно попугай, выкрикивал одно и то же. «Мсье Пупарден! Мсье Пупарден!» Мсье Беру был завсегдатаем Лувра и своего рода достопримечательностью музея. Этот шестидесятилетний господин почти все свое время проводил перед картинами мастеров прошлого, делая копии из шедевров, которые потом по сходной цене продавал разным небогатым ценителям искусства. Сам Беру скромно называл себя гением второго ряда. Скромность это не показалась бы излишней. Если иметь в виду, что в первый ряд мастеров Беру помещал Микеланджело, Рембрандта, Тицана и, разумеется, Леонардо да Винчи. Что ж, бывало говаривал он, когда друзья начинали подтрунивать над его самомнением, не все гении были признаны сразу. Кто знал Гагена или Ван Гога еще десять лет назад? А теперь это безусловные классики. За их картины бьются музеи и частные галереи, не говоря уже о ценителях-миллионерах. А Вермеер? Бедняк окончил свои дни в нищете, а нынче любой крестьянин знает кружевницу, молочницу. Не говоря уже про девушку с жемчужной сережкой. Вот видите, придет и мое время. Мои шедевры, такие как элегантная копиистка или радости потопа, еще займут достойное место в Лувре. И беру гордо закидывал голову И, словно постаревший д'Артаньян, топорщил седые усы, очень удобно разместившиеся под его крупным подлинно гальским носом. Увы, пока рынок определяли дикари и толстосумы, спрос на оригинальные картины Беру был небольшой. Точнее сказать, спроса не было почти никакого. Так что на кусок хлеба он зарабатывал целыми днями, отсиживая филей в Лувре и копируя великих мастеров Возрождения. Музейное начальство было не против. Единственное условие, которое оно ставило всем копиистам, копии не должны быть одного размера с оригиналом. Очевидно, таким образом музей боролся с фальшивками, которые в противном случае заполонили бы рынок. Размер, впрочем, не слишком волновал Метра Беру. Это был тот случай, когда, вопреки расхожему мнению, размер не имел особенного значения. Важнее было имя художника копии, из которого делал Беру. А в этот раз имя было весьма громким. Он собирался писать репродукцию Моны Лизы, самого Леонардо Ди Сарпьеро да Винчи. Впрочем, полное наименование гения тут было совершенно лишним. Всякий знает, что произнося Леонардо, мы имеем в виду именно да Винчи. Как произнося Микеланджело, говорим о Буонаротте или, вспоминая Данте, призываем тень гениального сеньора Альгери, а не, скажем, мистера Габриэля Россети, которого тоже звали Данте, и который тоже был поэт, и даже, может быть, неплохой, но фигура которого совершенно теряется в титанической тени создателя божественной комедии. Итак, 21 августа 1911 года, вооружаясь кистями, красками, карандашами и прочим инструментом живописца, Мсье Беру с утра пораньше отправился в Лувр. Он любил этот музей. Не только потому, что Лувр давал ему работу и кусок хлеба. Попадая сюда, он чувствовал себя в окружении великих теней, гениев, до мастерства которых, может быть, не суждено ему дотянуться, но которые, он это чувствовал, относятся к нему ласково и покровительственно, все равно как к младшему брату по профессии, каковым, очевидно, он для них и являлся. «Будь его воля, метр Беру и вовсе не покидал бы Лувр». Он бы здесь дневало ночевал, а на прогулки выходил во внутренние дворики музея. Еду можно было бы заказывать в лавках, и помощник приказчика исправно приносил бы ему молоко, багеты, ветчину и овощи. А больше бедному художнику и не нужно ничего от жизни. Ну, разве что глоток другой Бургунского. Впрочем, можно и без Бургунского, на худой конец сойдет и савиньон. Увы, администрация Лувра относилась к своему хозяйству весьма ревниво и оставаться художником в музее на ночь не позволяла. Как уже говорилось, все в Лувре восхищало метро Беру, все приводило в изумление. И неудивительно. Несмотря на множество перестроек, этот храм искусства, казалось, сохранял память обо всем, что было здесь за многие века до наших дней. Мэтр Беру, во всяком случае, буквально кожей чувствовал, как проходит сквозь здание сила, воздвигнутой тут еще в XII веке крепости, большой башни Лувра. Карл V в XIV веке сделал из нее королевскую резиденцию, и вчерашний замок стал постепенно наполняться роскошью и приобретать изящество монаршей резиденции. Однако принято считать, что современный Лувр берет свое начало в XVI веке. А точнее, с того момента, когда Франциск I без жалости разрушает старую большую башню и начинает воздвигать на ее месте настоящий дворец. Следующие за Франциском короли продолжают его дело. К дворцу пристраиваются два новых крыла, затем Лувр соединяется с тюэлери и так далее и тому подобное. Лувр разрастался и расцветал, пока в конце XVII века Славившийся своим непостоянством Людовик XIV не изменил Лувру с Версалем, объявив последней новой королевской резиденцией. Великая же французская революция привела к тому, что Лувр окончательно утратил статус августейшей недвижимости и превратился в музей. Тем самым победивший народ словно бы лишний раз указал спесивой знати ее место. Это было подлинное эголете, настоящее равенство, В залах, где некогда жили монархии, теперь без страха ступала нога любого пролетария и крестьянина, не говоря уже о буржуа. Мэтр Беру лучше кого бы то ни было знал, что Лувр — это бесконечность. Едва только начни его осматривать, как он поглотит тебя целиком и больше не выпустит из своих объятий. Лувр похож на море, он также необозрим и коварен. Начнешь любоваться картинами, еще ничего толком не увидела, а уж день кончился. И бедного посетителя выбросило за порог, как выбрасывает волной черепаху, и лежит он на морском берегу, обессиленный, неспособный даже рукой пошевелить. Правило это, по мнению художника, касалось всех, начиная от забежавшей в музей гимназистки и заканчивая матерами профессионалами, вроде самого Мэтра Беру именно поэтому наш живописец не отвлекаясь ни на что прямиком отправился в салон Каре, где между тицаном и кореджо висела Джоконда. точнее сказать должна была висеть потому что на ее месте зияла сейчас пустота из которой вызывающе торчали четыре крючка словно клыки мертвого зверя упустившего свою добычу несколько секунд мье беру с недоумением разглядывал пустое место словно надеясь что это всего лишь оптическая иллюзия, и картина сейчас материализуется из воздуха, вопреки всем законам физики. Однако секунды тикали, а ничего не происходило. Пустое место по-прежнему оставалось таким же возмутительно пустым. Более того, Беру вдруг почудилось, что злосчастная дырка между картинами глядела на него, похабно ухмыляясь. Несчастному художнику ничего не оставалось, как немедленно позвать на помощь. «Мсье Пупарден!» — растерянно воскликнул Беру с каждым слогом, возвышая голос. «Мсье Пупарден!» — так он выкрикивал до тех пор, пока на пороге зала не явился охранник, которого Беру хорошо знал. «Возможно, это обман зрения, но я не вижу здесь Симоны Лизы!» — несколько запальчиво начал художник. Это было сказано так, как будто бедный мсье Пупарден был каким-то огнедышущим драконом, охранявшим тут гору золота, которая неожиданно пропала вся целиком. Охранник тоже обозрел пустое место, почесал нос и предположил, что картину унесли фотографировать. «Очень может быть», — согласился Беру и добавил язвительно. «Дело известно. Если женщину куда-то пропала, скорее всего, это значит, что она позирует фотографу». Мсье Попарден состроил такую физиономию, которая, видимо, должна была означать... «Может, она и так черт их разберет, этих женщин?» «С другой стороны, — заметил художник, — Джоконда висит тут, бог весть, сколько лет. За это время можно было бы сделать миллион фотографий, точнее сказать, сфотографировать ее один раз, а потом уже печатать сколько угодно оттисков с негатива. Если сфотографировать один раз, а потом печатать с негатива, за что же платить жалобни музейному фотографу?» — здраво отвечал мсье Пупарден и бровки его слегка вздернулись кверху. Тут метр Беру, который, как уже говорилось, был немного д'Артаньяном, вспылил. «Тысячи чертей!» — воскликнул он. «Люди рвутся увидеть шедевр. Люди приходят писать с него репродукции. А шедевр, видите ли, унес фотограф. Нельзя ли, по крайней мере, узнать, сколько он будет держать Мону Лизу в плену своих фотокамер и проявителей, и когда, наконец, она вернется на свое место? Я узнаю кротко сказал мсье Пупарден и вышел вон из зала. Мэттер Беру хотел было отправиться за Мольбертом, который хранил он в одной из музейных кладовок, но потом подумал, что не стоит слишком уж торопиться, может быть, Джоконда пробудет в плену у фотографа еще не один час. Чтобы не тратить время зря, он взялся набрасывать карандашом эскиз самого салона Карре. Художнику вдруг пришло в голову, что ему выдалась редкая возможность изобразить зал без Джоконды, лишь с четырьмя крючками вместо нее. Эта идея так его увлекла, что он отложил начатый набросок, отправился в Челан за Мальбертом и, принеся его, взялся писать картину, но уже не карандашом, а маслом. Он полностью погрузился в работу и быстро забыл обо всем на свете. Когда же мэтр Беру наконец вспомнил о времени, то обнаружил, что с момента его появления в Лувре прошло три часа. Однако... Куда ждевался девался тот бездельник Пупарден? Вышеназванный бездельник явился спустя полминуты, как будто услышал немой зов художника, вид у него был крайне озабоченный. «Фотограф картину не брал», — проговорил охранник сокрушенно. «Больше того, ее нигде нет. Мы обошли все, буквально все закаулки, Где она могла бы оказаться, ничего нет. Месье Бенедикт вызвал отряд уголовной полиции с набережной Орфевр». Теперь, очевидно, придется обыскивать весь Лувр целиком. И месье Пупарден посмотрел на Луи Беру каким-то странным взглядом. Таким взглядом смотрит на курицу лиса. Таким взглядом глядит лев на ягненка. Так приглядывается медведь к пчелиному улью, полному вожделенного сладкого меда. Казалось, что месье Пупарден собрался сожрать несчастного художника живьем. И это, несмотря на весьма продолжительное знакомства и явную взаимную симпатию с обеих сторон. Чем же, скажите, можно извинить такое людоедское настроение, что сказать в оправдании охранника? Увы, ничего. Разве только известную уже 2000 лет банальность. Никто из живущих не без греха во всякого можно кинуть камнем. Месье Попарден был отличным служакой. Добросовестным, честным, но ему до смерти надоело без всякой цели бродить среди малопонятных и, скажем, на чистоту, не особенно интересных ему шедевров. С некоторых пор сердце его требовало настоящего дела. Мозг воспламенился идеей поймать какого-нибудь ужасного преступника, совершившего громкое ограбление, и вот, кажется, такой шанс ему наконец представился. Охранник откашлялся, глаза его сделались оловянными. «Прошу прощения». «Мсе беру, На мне придется вас обыскать», — сказал он строго. «Обыскать? Меня?» — поразился художник. Ну что за глупости? Я ведь пришел сюда уже после того, как картина пропала. Это во-первых. Во-вторых, как бы мог я ее спрятать на себе? Это ведь даже не холст, это доски. Причем весьма объемные. Их было бы сразу видно». «Все равно», — настаивал охранник, — «вы могли украсть какую-нибудь другую картину, которую все-таки можно как-нибудь спрятать». Беру хотел было вспылить и закричать «Каналья!», как это делал его любимый Д'Артанен, но потом подумал, что со времен кардинала Ришелье нравы сильно изменились, и нынче за такой крик его вполне могут притянуть к суду за оскорбление. «Что ж», — сказал он неожиданно кротко, обыскивайте — «обыскивайте!» Мсье Попарден затоптался в нерешительности. Покорность судьбе, которую явил старый художник, тронула его сердце. Он ощутил даже некое сочувствие к давнему знакомому. Метр Беру не должен обижаться. Лувр закрыт. И с этой минуты будет обыскан всякий, кто попытается выйти из музея, будь то даже куратор Лувра Жорж Бенедикт, исполняющий сейчас обязанности директора. — А самого господина директора Лувра вы обыскать не собираетесь? — несколько неприязненно поинтересовался художник. — Это невозможно. Месье Омоль в отпуске, — суховато отвечал охранник. — Вот оно что, в отпуске! — воскликнул мэтр Беру и, как и положено, потомку Д'Артаньяна мысленно добавил к своему восклицанию тысячу чертей. — Но ведь отпуск — от хорошей алиби. Для того, кто собирается украсть шедевр. Во всяком случае, будь я господином директором Лувра, я бы именно так и поступил. — Вот поэтому вы никогда не будете директором Лувра, — грубовато отвечал охранник и строго прибавил. — Извольте Беру следовать за мной.